Песня 3 У -у -у, Плохая песня У -у -у, Плохая ну, Неправда все это Правда Была земля, в земле река Текла вода, несла газету Я там все это прочитал Ты самого важного не прочитал. Чего? Как возникли волки. Когда погас последний костер, и люди обнялись во тьме, из холода и дыхания возникли волки. Когда растаял последний сугроб, и время обгрызло кости, из солнышка молчания возникли волки. Ну или примерно 10 миллионов лет назад Канис Липофагус родил Каниса Прескалатранса, Канис Прескалатранс родил Каниса Масбахенсиса, а Канис Масбахенсис родил Каниса Люпуса. Аминь. Скучно. А как они возникли в этой песне? А они точно возникли? Волки всегда возникаются или это говно не песня? Ну решаем. виола. Мне хочется, чтобы девочка встретила хорошего, надёжного человека, чтобы её порезали и сердце отдали ему. И чтобы, когда у него появится детское сердце, он стал волком и пошёл, сожрал этих родителей. Потому что, когда есть сердце, даже детское, нельзя не стать волком. И не сожрать всех от Мурманска до Адлера, а Москву в первую очередь. Как-то так. Ваня? Волки от голда своих не убивают и на органы не продают. Волки просто дохнут от голода или рвут других зверей. Им, если сердце и надо, то лишь для того, чтобы его съесть Я к тому, что надо решить Это семейка волки или она из новостей Если волки, пусть по волче ведут себя Если люди, пусть живут как люди Известно же, как люди живут Вика Это музыка все Как прикаешь ей течь куда надо? Тогда делаем, как делали Ваня Вика Виола Вован Сели Втроем, четвером На диван Ваня Виола ВАВАН и ВИКА СО БИ Рали. Землянику Клюкву Вишню И Морковь Оказалось Это КРО В Алый Красный Розоватый Повалялись На кровати Жидкость Цвета Кирпича Главное Не закричать ВИКА ВИОЛА ВАВАН И ВАНЯ Посидели На диване Ах ты ж Мать ТВОЮ ЕТИТЬ Всё РАВНО ТЕБЕ ВОДИТЬ Опять Ну вот Да все у тебя получится, как обычно. И будет хорошая песня, а не говно. Я не против. Я готов.